Давай, святает уже. разбудила меня баба Ниура. Я быстро подскочил и стал умываться. Матвеевич продолжал вырезать стаместкой сердцевину полена. Казалось, что он вообще не ложился спать. Баба Ниура ставила на стол завтрак: Матвеевичу хлеб с молоком, для меня уже испекла оладьи. Ты долго не задерживайся, заботливо произнес Матвеевич. Что время, чтобы загар принимать. Я тебе там сложил в рюкзак хлеб, кукурузы немного. В обед баньку затоплю. Часов в пять париться будем. Сан Саныч придет, мировой мужик, я тебя познакомлю. Так что постарайся к обеду вернуться. Да, синях валенки возьми, тобут там же и шапку ушанку. Надень в такую погоду в самый раз. Уже рассвело. За окном напротив дома я увидел фигуру. Это был Александр Васильевич. По-моему, меня уже ждут, произнес я, вставая за стола. Спасибо за завтрак. Явился, Иуда. Пусть мерзнет», – пробурчал Матвеевич. Бабанюра дала мне вязаный свитер и носки, а в синях сунула в рюкзак термос с горячим чаем и завернутый в газету бутерброды. "Дашь ему", сказала шепотом. "Пусть поест, а то исхудал, бедняга". И как-то по-бабьи, с сожалением вздохнула. Надев все предусмотрительное на себя, подпоясавшись старым армейским ремнем и закинув за спину рюкзак, я ощутил себя полярником. Идти было тяжело, но в таком обмундировании замерзнуть не представлялось возможным. После короткого приветствия мы направились к реке. Я шел сзади, потому что тропинки в деревне были расчищены только для одного человека, и бур, который Александр Васильевич нес на плече, так и норовил попасть мне в глаз. Когда вышли за село и стали спускаться к реке, тут уже пробирались через сугробы. Пришлось приложить немало усилий, чтобы выйти на лед. Быстро выбрав подходящее место, приступили к работе. И уже через 20 минут сидели на раскладных стульчиках напротив прорубленной лунки. Ну, доставай, студент, сказал он, потирая от мороза руки. Что доставать? спросил я недоуменно. Прикормку, доставай, доставай. А, ну да, конечно. Я тут же полез в рюкзак, достал термос, хлеб, банку с кукурузой и бутерброды. При этом он внимательно наблюдал за мной, осматривая каждый из доставаемых предметов. "И это все?» – спросил он разочарованно. «Все?» – ответил я нерешительно. "А прикормка? «Но ты хоть пол-литра взял, хоть чекушку?» В словах его прозвучала нотка обиды. "Так мы без рыбы останемся. Сначала надо в лунку грамулечку плеснуть, примета такая, а потом только удочку закидывать. Где ж я пол-литра возьму?" Вы сказали прикормка, вот я и взял, на рыбалку же шел. Да у Матвеевича весь этим добром забит. Он-то сукин сын знал, что за прикормка нужна и не дал. Ну да ладно, отчаянно вздохнув, произнес Александр Васильевич. Давай свой чай, и что там у тебя еще? Бутерброды? А то у меня с утра маковой росинки во рту не было. Наладив удочку, он вручил ее мне. Осам налил в чашку из термоса горячего чаю и, взяв хлеб с маслом, начал завтракать. Я виновато сконцентрировался на закинутой удочке, которую через несколько минут потянуло ко дну. «Клюет, клюет!» – закричал я вполголоса, чтобы не потревожить подводного царства. Александр Васильевич, как ни в чем не бывало, продолжал жевать хлеб, запивая чаем. Всем своим видом он выражал полное безразличие к происходящему. "Лёд так тени", произнес он, проглотив очередной кусок. "Только не резко. Если будет сопротивляться, попусти, дай ей немного ослабнуть". Спустя минуту дрожащими руками я выкинул на лёд красавца окуня, хотя мне казалось, что на крючке 2-килограммовая щука. "Повезло тебе. Первый раз не бойся на зимней рыбалке", сказал Александр Васильевич, нанизывая на крючок очередной хлебный шарик. После завтрака он немного подогрел Новичкам всегда везет. А как у тебя обстоят дела с твоим материалом, который ты собираешь? Кое-что есть, ответил я еще возбужденный уловом. В основном частушки, один обряд. Передав мне удочку, он достал из внутреннего кармана обычную школьную тетрадь. Держи, дарю. В глазах его сверкнуло искорка удовольствия. Я тоже одно время увлекался частушками, пословицами. Здесь все наши тульские А то помру, наследников у меня нет, Все на растопку пустят. А здесь считай, вся твоя командировка. Спасибо большое. Это в моем случае бесценный подарок. Видно было, что мой ответ ему понравился. Да брось ты. но все равно приятно, что я тебе помог. А можно спросить, почему они вас немного не того, ну, ненормальным считают? По мне так вы нормальные всех. И тебе спасибо за комплимент. Он слегка улыбнулся. А то, что считают, так это их право. Живу я скромно на свою учительскую пенсию. Никому в душу не лезу. Может быть, что и было не то, так это моя жизнь. И судить меня за это никто не вправе. И то, что своё родство не скрываю с князем Трубецким, страдаю за это, это тоже мой крест. Я в архивах нашел фотографию отца ма одно лицо. Матушка моя о нем перед смертью рассказала. У нас на селе была Марья. Она перед смертью папу исповедовалась. Так об этой исповеди целые легенды ходят. Многие не верят. А я так думаю, люди перед смертью не врут. Чувствуют, что дальше пропасть, вот и делятся сокровенным. Хочешь, расскажу? Я сделал вид, что слышу Марьину исповедь впервые, вытягивая одну рыбёшку за другой. Рыбалка, кстати, удалась. Александр Васильевич нанизывал на крючок уже приготовленный хлебный шарик и рассказывал свою Марину исповедь, хорошо разбираясь в истории, сопоставляя факты и события, он рассказал мне самую правдоподобную версию.